Ну что, они нашли? – поинтересовался Мойков. Да я и не искал. Тем лучше, так можно без помех сыграть тихую партию в шахматы. Или вы устали? Я покачал головой. На свободе не так быстро устаешь. Это кто как? – возразил Мойков. Обычно-то эмигранты, прибыв сюда, прямо на глазах разваливаются и сутками только и знают, что спать. Должно быть реакции организма на долгожданную безопасность. У вас нет? Нет. По крайней мере, я ничего такого не чувствую. Значит, еще накатит. Никуда не денетесь. Ну и ладно. Мойков принес шахматы. Лахман уже ушел? — спросил я. Нет еще. По-прежнему наверху, своей ненаглядной. Думаете, сегодня ему повезет? С чего вдруг? Она потащит его ужинать вместе со своим мексиканцем, а он за всех заплатит. Он что, всегда такой был? Он уверяет, что нет, говорит, что приобрел этот комплекс вместе с Хромотой. Мойков кивнул. — Это может быть, — сказал он задумчиво. — А вы давно здесь? — Двадцать лет. Краем глаза я заметил в дверях какую-то легкую тень. Чуть подавшись вперед, там стояла молодая женщина и смотрела на нас. Строгий овал бледного лица, ясный и твердый взгляд серых глаз, рыжие волосы, которые почему-то показались мне крашенными. — Мария? — Мойков от неожиданности вскочил. — Когда же вы вернулись? — Вчера. Я тоже встал. Мойков чмокнул девушку в щечку. Ростом она оказалась чуть ниже меня. На ней был узкий облегающий костюм, голос низкий и с хрипотцой, как будто чуть надтреснутый. Меня она не замечала. — Водки? — спросил Мойков. — Или виски? — Лучше водки. Но на мизинец, не больше. Мне надо бежать. У меня еще сеанс. Говорила она очень быстро, почти взахлеб. Так поздно, фотограф только в это время свободен. Платье и шляпки, очень маленькие, прям крохотульки. Тут я заметил, что на ней и сейчас шляпка, вернее, очень маленький берет, эдакая черненькая финтифлюшка, косо сидящая в волосах. Мойков пошел за бутылкой. — Вы ведь не американец? — спросила девушка по-французски. Она и с Мойковым по-французски говорила. — Нет, я немец. — Ненавижу немцев, — отрезала она. — Я тоже, — ответил я. Она вскинула на меня глаза. — Я не то имела в виду. — Выпалила она смущенно. — Не вас лично. — Я тоже. — Вы не должны сердиться. Это все война. — Да, — отозвался я как можно равнодушнее. — Это все война, я знаю. Мойков вернулся, неся бутылку и три маленьких стопочки. «Мне не нужно», — сказал я. «Вы обиделись?» — спросила девушка. «Нет, просто пить не хочу. Надеюсь, вам это не помешает». Мойков, понимающе ухмыльнулся. «Ваше здоровье, Мария!» — сказал он, поднимая рюмку. «Напиток богов!» Вздохнула девушка и опустошила рюмку одним махом, Резко, как пони, запрокинув голову. Мойков схватился за бутылку. — Еще по одной. — У рюмочки-то малюсенькие. — Грация, Владимир, достаточно. Мне надо бежать. — Аревуар. Она протянула мне руку. — Аревуар, мсье. Рукопожатие у нее оказалось неожиданно крепкое. — Аревуар, мадам? Мойков, вышедший ее проводить, вернулся. «Она вас разозлила?» «Да нет, я сам все спровоцировал. Мог бы сказать, что у меня австрийский паспорт». «Не обращайте внимания, она не хотела. Просто говорит быстрее, чем думает. Она поначалу почти каждого исхитряется разозлить. Она что, итальянка?» ну, «Вроде того. Зовут ее Мария Фиола. Помесь, как и почти все здесь». Мать, по-моему, была то ли испанкой, то ли русской еврейкой. Работает фотомоделью. Раньше жила здесь. Как и Лахман, заметил я. Как Лахман, как Хирш, как Левенштайн и многие другие, с готовностью подтвердил Мойков. Здесь у нас дешевый интернациональный караван-сарай. Но все-таки это на разряд повыше, чем национальные гетто, где поначалу обычно поселяются новоприбывшие. Гетто. Здесь они тоже есть. Их так называют. Просто многих иммигрантов тянет жить среди земляков. Зато дети потом мечтают любой ценой вырваться оттуда. Что, и немецкое гетто тоже есть. А как же? Йорктаун. Это в районе 86-й улицы. На лестнице раздались шаги. Я тотчас же узнал хромающую поступь Лахмана. Ее сопровождал глубокий, очень мелодичный женский голос. Должно быть, это пуэрториканка. Она шла впереди Лахмана, не слишком заботясь о том, поспевает ли за ней ее обожатель. Не похоже было, что у нее парализованная нога. Говорила она только с мексиканцем, который вел ее под руку. — Бедный Лахман, — сказал я, когда вся группа удалилась. — Бедный? — не согласился Мойков. — Почему? — У него есть то, чего у него нет, но что он хотел бы заполучить.